Глава двадцать седьмая Спустя некоторое время, когда мы по-быстрому уладили все дела в степи и попрощались, я наблюдала картину того, как приручают гоблинов. Их ловят, связывают, укладывают на ковёр и с вилочки кормят шоколадным тортом, при этом рассказывая всякие интересные истории. «Неужели сама?» — вполне мирно уточнил Риат Нольк-младший. Это мы тихонько вышли из портала в коридоре и заглянули в гостиную. «Сама, всё сама. Зюбик даю. Задний левый. Представляешь?» «А они как побезяли в лязные стороны. И я прямо ластелялась. Кого первого хватать?» «Но я здесь устлая. Все их поймали. Они у меня во!» Продемонстрировала зараза крепко сжатый кулачок задней левой лапы. «Открывай лот изуй толтик!» Я зажала рот ладони, удерживая смех, и подняла голову, чтобы взглянуть на Ирдена. Он стоял за моей спиной, навьюченные сумками и свёртками, которые орки передали своим родным, моим следопытам. В Леликс алкисты остались в степи, но я видела, что они отправили вестников. Значит, сейчас у дома уже наверняка пасутся их напарники. Кто-нибудь из орков и Амалия? Дракон стоял тоже с трудом сдерживая смех. Не каждый день такое увидишь. Ну вот, молодец, все кусель. А гавалич что не хочешь? «От меня ещё никто галёднем не уходил». «Да я и не ухожу. Я лежу». «Ничего, сейчас моя феечка придёт и тебя отправит к Амазёнькам». «Мне нужны мои вещи. Там обувь и верхняя одежда. Багаж остался в комнате». «Ой, да брось ты, ленталь. У Амазёньек знаешь, какой сониська. Изяалька очень. Там все ходят тётли голенькие. Затем тебе ботинки и пальто». «Я не стану ходить голым, я нотариус, они не, не... не...» на налезник в големе?» «Это ничего, не грусти. А мазюньки очень красивые. Понравися какой-нибудь красотке, позените и деток налазаете». «Я не готов жениться, не хочу пока. Да ещё кусок торта. Вон тот, с цветочком из крема». «Не азюй, А Настёт не хочу. Ничего не выйдет». «А мазёнки девчонки лисительные, прямо как мы с Клалочкой. Мы с ней, знаешь, как на мусе нахотимся. У, у у И сегодня один не уходил, плюс ты так, неосистливленный». Ирден зажмурился и затрясся в беззвучном смехе. «Я тоже». «Но его пришлось ткнуть пальцем в бок. А чего он?» Драконище бессовестный аккуратно опустил вещи на пол, сгрёб меня в охапку, уткнулся лицом мне в волосы и заржал. «Но без звука». Из чего делаем вывод, что подслушивать ему не впервой, и он умеет быть тихим. Впрочем, дальше мы не стали прятаться. Дождались, пока Гублин доест торт, и явились пред его очи. Ну о переговоры взял на себя Ирден, чему я была рада. Я только кивала в нужных местах и демонстрировала то волшебную палочку, тот опор. Но я отправила вестник к королеве Рогнеде, Дождалась ответа, что нотариуса готовы принять в течение часа. И что ему обеспечат новый гардероб, подходящий к климату, и жилье, и все прочее. Все же он будет первый иностранный специалист, принятый по долгосрочному контракту с проживанием. А потом я уже как-то вполне обыденно открыла портал, ряд ленталь ноль к в него прошел, и все. А дедушка где? Только тогда спросила я. На Вилху отдыхает. Мы с ним домик нашли, купили. Чего? Опешила я. Вы когда успели? И подожди. Он же хотел в найм. Эта риатолитица говорила Ирдену про приобретение в собственность. Зачем сразу купили? Ну, мы красивый домик нашли. Не очень большой, но с колоннами. Пляма у молюска. Там чайки И набелизная. И ступеньки к воде. Кто? чайки Не понял Ирден. А, чайки. Но этот дом не продаётся уже вроде. Там привидения. Его уже лет пятьдесят никто не покупает из местных. Хозяева даже некромантов, говорят, приглашали. Но что-то не сложилось. «Где? там такие смешные плеведения?» Мы зашли дедушка на них слога посмотрел, и они слазу стали клетять, испуганные поплятались. «А домик?» Мы с дедулей Хенликом пошли к хозяевам, потом все вместе к Наталью Сунольку Сталенькому и купили. Чего тянуть? Холосый домик. Я там клысок ловили. «Много...» «Подвалы клепкие. На телдаке всякие интересные стуковины. Небольшой лимон, и всё, можно зыть?» «Ну, вы покачала я головой. «Как это дедушка, так вдруг?» Да уж, ряд Доминго Хенрик Монг всегда отличался решительностью. Но отцу и братьям надо сообщить. Как бы не крепок был дед для своего возраста, но... Папа-дед купил дом в Берюсе. «Пока не знаю, как дачу, или он намерен перебраться совсем. Там живёт нежить. Хм, звучит странно, но ты понял». Зараза сказала призраки, но, возможно, не только они. Эти попрятались, но не изгнаны. Ты в курсе? Ответ прилетел незамедлительно. Похоже, папа работал в кабинете, так как и бумага хорошая и написана ровно, не на ходу. «Теперь в курсе. С утра пришлю Леандра. Приготовь ему комнату. Где мама?» Мама и свекровь остались в степи, присмотреть за орками и амазонками. Бедные орки. Амазонки тоже. Кто будет свадебные хлопоты заканчивать, я? Я не хочу. Я тоже. Пам, давай без свадьбы. Поздно, сами виноваты. Нечего было жениться. Уже разосланы приглашения. Ожидается около 300 гостей. Я аж письмо выронила от ужаса. Сколько? Я круглыми глазами посмотрела на Ердена. Он сидел рядом, делая вид, будто дремлет. А на самом-то деле гладил меня то по плечу, то по ладошке, если она была свободна, то пропускал между пальцев пять моих волос. Я протянула ему последний папин вестник. И что тебя удивляет? Всего триста. Как-то мало. Может, ещё не все ответили согласием. Из них около сотни будут драконы. Ну и так, по мелочи, другие расы. Наверняка мама позвала еще близких знакомых из эльфов, гномов и гоблинов, так принято. Прибавь сюда твоих орков, не племя, конечно, а из оседлых при королевских дворах, нашим и вашим. Ну и амазонки теперь, конечно, у Шарагнеда-то со старшими мужьями точно приглушено. А может, сбежим? Шепотом спросила я. Мне выйдет? Вздохнул он. От моей мамы еще никто не сбегал. Будем упрямиться лишит крыльев, как Эдгар. И как я тогда работать буду? А твой отец? Он нас не прикроет? Ягодка. Негромко рассмеялся он. Мой отец, конечно, огненный дракон и глава клана, но он не самоубийца. Ясно. Я вздохнула. Ладно, надо пойти проверить, как там дедушка. И приготовить комнату для брата. С утра Леандр прибудет. Следующие дни слились в какой-то сводящий с ума бедлам. Я всем была нужна. И то встречала, то провожала гостей. Леандр как прибыл с утра, так целыми днями и пропадал где-то, то один, то с дедушкой. При этом братишка был безумно счастлив от творящихся хлопот. Взрослый он уже совсем, засиделся в замке. Пора его отправлять в большую жизнь и на учёбу. Ну и подрабатывать, конечно. Некромантом это легко. В их с дедом дела я и не пыталась уникнуть. На это просто не хватало времени и сил. Ирден тоже разрывался. У него имелась своя служба, он улетал рано утром. Если получалось, вырывался ко мне днём. Но чаще прибегал его секретарь. Максимилиан чуть ли не окопался у нас в холле. Притащил откуда-то себе туда небольшое бюро, стул и целыми днями что-то писал, отправлял, уходил, возвращался. Я пыталась его пересадить в гостиную, на кухню или в одну из гостевых спален. Но секретарь Эрдена отказался и продолжал работать из моего холла. А дракона уж неизменно возвращался к ночи. У него имелся свой дом в Бериусе. Но отправить его туда было совершенно невозможно. Ночевал он в одной из гостевых комнат, в которую успел притащить себе и сменную одежду, и личные вещи, и какие-то рабочие книги и записи. Но, если честно, мне очень-то и настаивало. Я привыкла к его присутствию в моей жизни. И хотя мы всё ещё не поговорили, наш брак так и оставался фиктивным, как мы договорились при знакомстве, но я всё чаще думала, что быть женой дракона не так уж и плохо. Будет, если мы станем по-настоящему женаты. Мама и свекровь слали мне весточки и просили периодически отправить им необходимое. У меня самой времени не было так, что закупка и подготовкой отправлений занималась зараза и сержек. Мальчуган тоже носился как ужаленный то к нам, то от нас, то с едой, то с мелкими свёртками. Я даже договорилась с ним, что не за монетки по отдельности будет это делать, а за вполне конкретное жалование на ближайшую неделю. Ну и дальше по ситуации. Мальчишка был ужасно рад. Приходила его матушка. Постояла в стороне, понаблюдала за домом, за заразой, за мной. То встречающий, то провожающий клиентов. Я ей помахала и сделала успокаивающий жест, кивнув в сторону Сержика. Она мне благодарно улыбнулась, поклонилась, прижатой к сердцу рукой, и отправилась прочь. В какой-то из дней я уже сбилась со счёта. Дедушка и брат вдруг заявили, что они закончили с купленным особняком и съезжают. — Так быстро? А новоселье? — замерла я с вилкой, не донеся её до рта. — И гости, да? — Новоселье после вашей свадьбы. невозмутимо ответил Риат Монг. «Ну, ты, если хочешь, можешь приходить в гости и ночевать у нас уже сейчас. Вы все, и ты, и твой муж, и зараза. Мы пока не можем», — покачала я головой. «Ты же видишь, какой сумасшедший дом». Время летело с немыслимой скоростью. И вдруг выяснилось, что пауки-кружевники полностью закончили и с фотой и со всеми прочими заказанными им деталями гардероба, И для меня, и для моих родных, и для жениха. И даже для Моники, которую я хотела видеть второй подружкой невесты. Первая, конечно же, зараза. Это даже не обсуждалось, и платьишко для неё готово давным-давно. А вот для моей студенческой подруги предполагался наряд с отделкой, созвучной моему платью. Платье для неё тоже шила я и мои артефакты. Подруга только прислала мне свои точные мерки, но ну, а уж что ей идёт к лицу, к её милым кудряшкам, голубым глазам и приятным глазу формам, я и так знала. Всё же мы с ней пять лет жили в одной комнате в общежитии. И не просто жили, но и близко дружили. Собственно, к свадьбе у меня были готовы и мой наряд, и её, и платье обеим матушкам. Только мужчины, включая жениха, планировали самостоятельно обзавестись костюмами. Я им готовила кружева. Всё же именно у меня жили дорогущие магические арахниды. Шейные платки и платки паше для нагрудного кармашка были готовы для всех моих родных, включая будущего свёкра, с которым я всё ещё не знакома. Паше — платок для нагрудного кармана пиджака. От французского «Monsieur de Паш, что буквально переводится как «платок для кармана». И даже для несносного Эдгара, безвылазно торчавшего в замке Монков. Рята летица всё ещё не возвращала ему возможность оборота. Крепко он допёк матушку в этот раз. Мой деверь сначала делал вид, будто ему всё равно. Потом психовал и скандалил. Через некоторое время перебесился и успокоился, решив дождаться свадьбы. Это я знаю со слов младшего брата. Жан-Луи регулярно отправлял нам с Леандром вестники. Он тоже хотел в Бериус к нам, но его не отпускал папа. Зато мы были в курсе всего происходящего в замке. Ах, да. Своим бессменным следопытом оркам я тоже подготовила платочки паше. Ну, что поделать, если избавиться от них никак не удаётся. Как-то я уже и привыкла к ним. Так-то я с ними познакомилась даже раньше, чем с мужем. И нас многое связывает ещё со временных их охоты на беглого вождя племени. В один из вечеров мне вдруг прилетели вестники, сначала от мамы, а потом от свекрови. Свадьба послезавтра, гости собрались. Завтра утром забирай нас с Летицией. Пойдём по салонам красоты. Я моргнула. Как послезавтра? Я не готова. Следом шлёпнулся вестник от дракона свекрови. Я записала нас в лучший салон города. Он полностью снят под нас. Подружек своих тоже зови. Завтра чистим крылышки, послезавтра свадьба. Утром забери нас с Антелли и Кэтрин. Не успела я им ответить, как в комнату зашла зараза. «Хозяечка». «Свадьба у нас послезавтра. Ты помнишь? Ты просила напомнить. Ещё ты говорила, что надо заблать твою подлугу, Монику. Предлагаю сходить за ней сейчас. Забелём её, условим девишник. завтра всякое красивое для себя сделаем, а послезавтра будем зямусь выходить». «Угу». Немного нервно ответила я. «Ну а что тут скажешь? Я совершенно потеряла счёт времени». а так как праздник готовила не я, то совершенно упустила из внимания и сроки, и даты. Мы же все равно с Ирденом женаты давно. К тому же брак у нас фиктивный. Ну отпразднуем, что уж. «Отклывай», — скомандовала мне Горгулья. И я открыла фейский портал, и прямо в разрыв пространства уставилась в голубые глаза Моники. «Привет», — сказала я и улыбнулась. «Клара? Ты как?» А как это? «А что, так можно было?» «Вот, кстати, хороший вопрос. Точный и конкретный. И я не могу найти на него ответ. Почему я мотаюсь за амазонками, орками, свекровью, деверем?» И наловчилась открывать переход легко и практически без усилий. Но отчего-то до сих пор ни разу не сходила сама в гости к единственной подруге и к дедушке Альберту. Прямо помутнение рассудка какое-то. Отчего-то я делала все необходимое для других — но упускала из виду, что могу делать это всё и для себя. «Сегодня у нас девичник. Завтра наводим красоту. Послезавтра отмечаем свадьбу. Идём?» — спросила я. «Идём. Но мне же нужно собраться. Вещи. А как же я?» Подруга вскочила и суматошно заметалась. «О, какая симпатичная у нас подлоска!» — заявила зараза, потеснившая меня и заглянувшая в проход. «Моника, а я залаза!» А ты классивая, прямо как я. Моя подруга замерла, уставилась во все глаза на карликовую нечисть, перевела взгляд на меня и прыснула от смеха. Но зато перестала суетиться и имитаться. Быстро подошла к шкафу, сдернула вместе с плечиками несколько платьев, какие попали под руку. Охапка их зашвырнула в портал, и они шлёпнулись на пол с моей стороны. Следом полетели несколько пар обуви. «Какая лысительная!» — восхитилась горгулья. Увозаю. А Моника деловито осмотрелась, подбежала к трюму, рассовала по карманам своего домашнего платья несколько баночек и тюбиков, цапнула в руки шкатулку с украшениями и подошла к переходу. Можно, да? спросила меня одновременно с восторгом, предвкушением, ужасом и трепетом. Ой, ну и вот ты такая тлусиска! воскликнула зараза. Она быстро перебралась к Монике в комнату, взлетела к ней на руки, обвела лапками шею и заявила. «Сагай давай, быстрее!» И Моника шагнула, но всё равно зажмурилась. А вот тут уже её тошнило и мутило с непривычки. Я тоже не очень хорошо себя чувствовала, когда первый раз прошла фейским путём, который мне открыла магистр Лутиния, отправив в Клайдберис. Как же давно это было, словно вечность прошла. «Ох, невероятно! А ты такая мягонькая! Прелесть!» заявила Моника тиская словно кошку мою нечесть. А то я Вася огонь. Ну ты то за ничего холосенькая, захихикала та. А подруга перевела взгляд на меня. Просияла и с радостным визгом бросилась меня обнимать. Мы ведь не виделись с выпускных экзаменов и моего последующего стихийного побега в другое королевство от орков. А потом, ну, потом у нас был девичник. Мы всем отправили вестники, и родней, и воркам, и амазонкам, и женихам. Вернее, я мужу, а она жениху. А потом втроём сбежали ото всех. Нагулялись, наелись, наболтались и напились. Заявились домой только под утро, уставшие, довольные, совершенно пьяные. Упали на мою кровать в спальне втроём, я, Моника и зараза. И спали, пока нас не разбудил Ирден». «Клара, ягодка, проснись!» Потряс он меня за плечо. м, -м ну что?» Простонала я. «Наши мамы забросали меня вестниками. Их нужно забрать сюда. У вас сегодня визит в салон красоты». «Ох, моя голова!» Простонала с соседней подушки подруга. «О, привет, красавчик! Ты муж Клары? Я Моника». «Доброе утро, Моника!» Тихонько рассмеялся дракон. «Я Ирден, муж Кларисы. да, можно на «ты». «Ой!» — дошло до неё. «Извините!» Она медленно потянула одеяло, скрылась под ним с головой и затихла. Я тяжело вздохнула. Призвала волшебную палочку и, не вставая с кровати и даже не открывая глаз, открыла переход прямо сюда из большой гостиной замка Монков. Наверняка же обе матушки там. И точно. Ворвались голоса, мама отдавала кому-то последнее распоряжение. Реаталанс кого-то воспитывала, догадываюсь, кого. А потом они увидели переход, обрадованно переместились, и всё, закончился наш покой. Ирден сразу же сбежал, а нас, зараза, и Моника взяли в оборот. Забегая вперёд, скажу, что дожить до вечера было непросто, но спать мы уходили красивыми, хотя и крайне уставшими. Утро должно было начаться рано. И ждал нас свадебный кошмар.